Глава двенадцатая Она не выдержит, это было ясно, как летний день. Лёша пророчил кошмарную истерику, но Кира всю дорогу до дома просидела, как изваяние. А дома просто упала на постель и лежала, устремив остекленевший взгляд в потолок, уже несколько часов кряду. От еды отказалась, предложение принять душ проигнорировала. Даже когда Олег обрабатывал царапины на её коже, ни разу не пикнула, хотя раны были довольно глубокими. Долго она будет в таком состоянии? Хмуро поинтересовался Алексей, глядя на освещенный вечерними фонарями двор из окна Кириной квартиры. «Дальше будет только хуже», — отозвался Олег и тяжело вздохнул. «Мне она нравилась больше, когда психовала. От таких тихонь не знаешь, чего ждать. Слушай, а если ее отвезти куда-нибудь за город ненадолго, чтобы она какое-то время не видела всех этих путей? Подышать воздухом придет с себя немного». «Не придет». Когда этих четверых похоронят, она замкнется еще больше. И, скорее всего, будет взрываться всякий раз, когда ее зацепят. Нужно придумать способ закончить это поскорее. Тела будут в морге несколько дней. За это время нужно найти еще три, чтобы отметины не успели проявиться полностью. «Ну, у тебя и запросы», — вытаращился на него Леша. «Мои запросы здесь ни при чем, эта ситуация требует. Если мы будем таскаться по каждому пути последнего дня, то наверняка потратим на это неоправданно много времени, а его у нас нет. Я не хочу, чтобы Киру закрыли в лечебнице до конца ее дней. А это очень даже реальная перспектива. И какие будут предложения? Не знаю». Олег запустил пальцы в волосы и тоже выглянул во двор, теша себя слабой надеждой, что ментальная связь с Кирой позволит ему увидеть то, что видела она. Но эти чаяния не оправдались, двор как двор, ничем не выдающийся. Черт, у нее даже холодильника нет, проворчал Леша, изучая спартанскую обстановку кухни. Теперь понятно, почему она такая тощая, и непонятно, куда надевает свою зарплату, если не может даже элементарными удобствами себя обеспечить. В дом я ее деваю? Раздался от двери равнодушный голос Киры: У меня ничего своего не было там, и ничего своего нет здесь. Я лишняя в этом мире. Так зачем тратить деньги на то, что никому не нужно? Так хоть польза какая-то есть от моего существования. Олег, поставь чайник, пожалуйста, раз уж вы устроили из моей кухни командный пункт. И для меня теперь и здесь места нет. Жалость к себе не намного лучше истерики. Она хоть и дольше, но точно так же ведет к депрессии. Зато это лучше, чем пустой взгляд и многочасовое молчание. Олег зажег газ на плите, набрал в чайник воды и попутно попытался заглянуть в мысли Киры, но натолкнулся на непроницаемую стену, которую в этот раз вызвела не девушка, а обстоятельства, в которых она оказалась. Это серьезно осложняло дальнейшую работу, но даже без доступа к сознанию подопечной он мог ей помочь просто тем, что был рядом, был ей другом. Их убили, да? Без тени эмоций поинтересовалась Кира. «Вы имеете в виду собак или тех, кого нашли в доме?» – уточнил Олег. Если собак туда, это логичное завершение их бродячей жизни. А если людей, то это станет известно через несколько дней. Вряд ли они по собственной воле залезли в подпол и умерли там. Я знаю, что их убили. Откуда? сощурился Леша, который сам никаким сверхъестественным даром не обладал, и поэтому его распирало от любопытства. Кира проскользнула мимо них к окну и выглянула во двор, чтобы увидеть темный путь, который привел ее к сегодняшним неприятностям. «Олег, вы же видите то, что сейчас вижу я?» «Нет», — честно признался мужчина. «Доступ к вашему сознанию перекрыт новыми отметинами, которые уже начали заполнять пустоты». «Жаль, я была внутри этой тьмы, там, возле того дома. Шла вдоль широкой полосы, которая сливалась четыре пути, но потом увидела собаку, отшатнулась и попала прямо в этот жуткий пучок ненависти и боли. Знаете, я ведь могла рассказать следователю, как умер каждый из этих людей». «И правильно поступили, что не рассказали», — кивнул Олег. «Вас бы тогда начали подозревать в соучастии». «Ну, я же не настолько сумасшедшая, чтобы не понимать этого. И кажется, уже можно перейти на «ты», потому что мне все равно». «Это нормально, что мне все равно?» «Вряд ли», — нахмурился Олег. «Но предложение принято. Тебе сколько сахара в чай положить?» «Две ложки». «Почему собаки на меня не лаяли?» «Это было так жутко. Они просто шли ко мне. Медленно так». Но, ну, во-первых, у них инстинкт самосохранения. Был. Дворняги умные и быстро учатся. Шум всегда привлекает внимание, а им нужно было выжить, вот они и предпочитали не шуметь. К тому же, их вожак раньше был дворовым псом. Я, правда, не разглядывал, кабели ты или… девочка, но подозреваю, что все же второе, самки намного хитрее самцов. А во-вторых, Кира приняла из его рук чашку и расположилась на подоконнике, предоставив гостям возможность сесть за стол. «Во-вторых, Кира, мне неприятно это говорить, но среди тех, кого нашли в том доме, была хозяйка». Он ждал, что девушка хоть как-то отреагирует на известие о гибели знакомой женщины, но в ответ получил только равнодушное. «Тетя Юля, значит, это ее я чувствовала сильнее других. И что? Какое отношение это имеет к молчанию собак?» «Мертвые знали, зачем ты пришла. Разочарованно поморщился Олег. Думаю, хозяйка приказала псам не трогать себя». Они не собирались тебя сожрать, а ждали, когда ты спустишься и пойдешь помогать тем, кто ждал твоей помощи. А я с перепугу залезла на сарай, причем даже не помню, как это у меня получилось. Я правда боюсь собак. Боялась. Сейчас, кажется, я уже вообще ничего не боюсь. Слушайте, а что если...» Клёше внезапно пришло озарение, но высказать свою идею он не успел, поскольку кто-то начал отчаянно трезвонить в дверь, что для двух часов ночи было немного странно. «Твой брат пришел», — сообщил Олег Кире. «Взволнованный и злой. Впустить?» Кира коротко кивнула, и через несколько мгновений в кухню ввалился Николай, от которого так веяло негативом, что даже Леша это почувствовал. «Ты почему на мои звонки не отвечаешь?» — заорал Коля, обводя гневным взглядом присутствующих. «Не ори, соседей разбудишь», — равнодушно ответила Кира. «Телефон потеряла, вот и не отвечаю». Николай пристально посмотрел на нее и помрачнел еще больше. «Что здесь происходит?» «Коля, ты зачем приперся среди ночи? Если показать, какой ты заботливый, то мог бы и до утра подождать. Хотел убедиться, что с тобой все в порядке, что эти... этот... что ты не вляпалась в какие-нибудь неприятности. Теперь вижу, что вляпалась, и настаиваю на том, чтобы вы прекратили заниматься тем, чем занимаетесь». «Мы пьем чай», — сообщила Кира. «И разговариваем. Что конкретно мы, по-твоему, должны прекратить? Пить чай или разговаривать?» «Что ты с ней сделал, ублюдок?» Николай схватил Олега за грудки и прижал к стене. «Э, потише, уважаемый!» Попытался вмешаться Алексей. «А ты не лезь, щенок!» Рявкнул на него Коля. «Кира, собирайся, я забираю тебя отсюда!» «Да, спокойно осведомилась она. И куда, если не секрет, к твоей маме, которая меня терпеть не может? Коля, отпусти моего гостя и уходи. Спасибо тебе за заботу, но я в ней не нуждаюсь». Я уже шесть лет, как совершеннолетняя, и в состоянии сама решать, как мне жить и чем заниматься. Уйди, будь любезен. Николай вперил гневный взгляд в Олега, но тот в ответ только пожал плечами: Пожалуй, я останусь! Процедил незваный гость сквозь зубы, убрал руки от Олега и расположился на одном из табуретов, демонстративно закинув ногу на ногу. Ну и о чем вы тут разговаривали? О четверых мертвецах, которых я нашла несколько часов назад, отозвалась Кира. «Мне нужно найти еще троих застрявших между мирами, чтобы получить дар находить живых». «Что за бред ты несешь?» «Это не бред», — ответил за девушку Олег. «Ее брат Евгений жив, и есть еще тетка, ваша родная тетка Николай». «Это невозможно», — уверенно заявил Коля. «Женьку мы похоронили, я на похоронах присутствовал лично». «И тело его вы видели лично?» — осведомился Алексей. «Их хоронили в закрытых гробах, потому что там хоронить-то было нечего. Вы что, раскопали Женькину могилу?» «Нет, нет», — ответили Кира и Олег хором. «Тогда откуда вы знаете, что Женьки там нет?» «От мертвых, Коленька», — вздохнула Кира. «Я от мертвых почему-то получаю больше информации, чем от живых. Твоя мама, полагаю, тоже не в курсе, что Женьки в гробу не было? Его тетка забрала, а меня почему-то все бросили. Обидно, знаешь ли». «Да вы тут все с ума посходили», — резюмировал Николай и покинул квартиру. Но перед уходом предупредил Олега. «Если с Кирой что-нибудь случится, я тебя до конца жизни посажу. Понял?» После того, как за ним с грохотом захлопнулась входная дверь, кухне ненадолго повисло молчание, которое первым нарушил Олег. Он ничего не знает. Если бы знал, я бы это почувствовал. «Так а что вы все-таки не поделили, что мой братец тебя не выносит?» озвучила Кира вопрос, который хотела задать уже давно. Мировоззрение у нас разное. усмехнулся Олег в ответ. «Мы с ним никогда друзьями-то и не были, просто одну комнату в общаге делили». «Как-то раз твоего брата пригласили на какой-то сабантуй, а он отказался. Я спросил, почему. Выяснилось, что у него категорическая неприязнь к возлияниям и нетрезвым гостям. Он мне тогда рассказал, что с твоей семьей и его отцом случилось. А я под душевный ляпнул, что могу провести спиритический сеанс, если ему хочется поговорить с спокойным отцом. Ну, там, слово за слово. Спор перешел на уровень теологии, а на следующий день Николай из общаги съехал. Верующий он, а я еретик». «Коля верующий?» Кира поперхнулась чаем, чем несказанно обрадовала обоих присутствующих мужчин, продемонстрировав хоть какую-то эмоцию. «А почему тебя это удивляет?» Услужливо постучал Алексей ей по спине. «Спасибо, достаточно», — отмахнулась она, прокашлившись. «Коля воспитан на совковой идеологии. Религия — это культ, а культ — это плохо. Он в церкви сроду не был никогда, и молитв ни одной не знает». «Хм...» — задумчиво протянул Олег. «Значит, я что-то неправильно понял, когда он меня еретиком проклятым обозвал. Видимо, так, поскольку отпивание для близких я заказывала заочное уже после своего совершеннолетия. Тетя Оля даже слышать об этом ничего не хотела. Их похоронили как безбожников. Спасибо хоть на святой земле, а не за забором». «Как интересно. А могу я познакомиться с этой твоей тетей Олей?» – сощурился Олег. «Это вряд ли. Она меня не выносит. Разве что издалека ее показать могу». «Этого хватит», – кивнул Олег. «Но это второй вопрос. А сейчас нам надо придумать, где взять трех мертвецов-потеряшек, пока отметины не накрыли тебя окончательно». «В полиции», — предложила Кира. «Там наверняка есть сведения о безвести пропавших, а мы можем быстро их найти». «Ага», — скривился Лёша. «А следаки полопаются от счастья, когда мы притащим им троих глухарей. И как ты собираешься объяснять, зачем тебе информация о вести пропавших? А отчитываться потом, откуда тебе известно о местонахождении трупов?» «Не, по-моему, через Энет поискать менее геморно, но это будет дольше». «Тогда у частных сыщиков. Снова нашлась девушка. К ним ведь тоже обращаются, когда пропадает кто-нибудь». «А в вашем городе есть детективное агентство?» Удивился Олег, но по выражению лица Лёши понял, что сморозил глупость. «Это город, а не тундра», — спокойно уточнила девушка. «У нас всё есть, только в третьем часу ночи не всё работает». «Мальчики, вы как хотите, а я спать пойду». «Хочется вам меня караулить, пожалуйста». «Оставайтесь, если спать на полу не впервой». «И да, кстати». Остановилась она у двери в комнату. «Спасибо за беспокойство о моих финансах, Олег, но не нужно было этого делать». «Что вы такое сказали Анатолию Тимуровичу, что он внезапно рассыпался в извинениях и перечислил мне сумму, вдвое превышающую его должок?» Намекнул на наличие общих знакомых, которых он побаивается. Усмехнулся мужчина. «Спокойной ночи, Кира, не волнуйся, мы захлопнем дверь на замок, когда будем уходить». Уверенности, что она будет сидеть смирно и не выкинет еще какой-нибудь фокус, теперь не было совсем. Кто-то должен был остаться, чтобы караулить этот фонтан сюрпризов, и Леша покинул скромную Кирину обитель, пообещав, что в девять утра авто будет подано к подъезду. Кира мирно спала, а Олег так до утра и просидел на кухне, обдумывая варианты предстоящей беседы с детективами. То, что он собирался предложить сыскарям, выглядело дико, но это был самый быстрый и легкий способ найти искомое.